Однажды и вечером, после попойки Орейнара в Тюйлерии с Фронталем, Дыриё и другими, герцог Даркур предложил пойти на новый мост срывать плащи из прохожих. Это развлечение, как вы знаете, вошло в большую моду с легкой руки герцога Орлеанского. «Ваши-то годы? Да вы с ума сошли, Рашфор? Нет, попросту я был пьян».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 — Да что вы! — возразил Рашфор. — А наша клятовая дружба? Если бы не вы, а кто-нибудь другой вез меня тогда? Д'Артаньен опустил голову. — Неужели Рашфор стал лучше меня? — подумал он и велел доложить о себе министру. — видите господина Рашфора! —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 Я простой министр, который не нуждается в слугах, будучи сам слугой королевы. Вы знаете, что ее величество очень обидчиво. Услышав о вашем отказе, она прочла в нем объявление войны. И помни, какой вы сильный, значит и опасный человек, мой дорогой Рашфор, она приказала мне обезвредить вас. Вот каким образом вы очутились в Бастилии. — Ну что ж, монсеньор, мне кажется, — сказал Рашфор —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 Все, что вам теперь нужно, — это отдых. Эй, кто-нибудь!» «Итак, вы ничего не решили насчет меня, мансеньор?» «Напротив, я уже решил». Вошел Бернуин. «Позовите стражника», — сказал он, — «и будьте подли меня». Прибавил он шепотом. Вошел стражник. Мазарини написал несколько слов и отдал записку, потом, кивнув головой, сказал.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 Уж не думаете ли вы, господин Дарашфор, что вы один на свете? Уверяю вас, я найду людей получше вас. Желаю вам удачи, мансиньор. Хорошо, ступайте, ступайте. Кстати, бесполезно писать мне, господин Дарашфор. Ваши письма все равно затеряются. Оказывается, я таскал каштаны из огня для других, а не для себя. Проворчал в выходе Рашфор.